Лифтёры. Настоящие профессионалы справятся со своим делом в кратчайшие сроки и с минимальными потерями для себя. А в нашей стране профессионалов хватает. Случился в городе Петербурге очередной пожар. горела квартира на последнем этаже многоэтажного точечного дома. горело хорошо с огоньком по повышенному номеру сложности. Пожарные не подвели, героически потушили пламя. Но хозяина спасти не смогли. Задохнулся бедняга в дыму и обгорел до ужасного вида. Как всегда в таких случаях вызвали милицию, нет ли умышленного поджога, а то и убийства. Милиционеры осмотрели пепелище, признаков криминала не обнаружили, составили протокол и уехали, не солоно хлебавши. После них прибыли сотрудники морга, два бравых молодца с абсолютно непроницаемыми лицами и лёгким выхлопом пива. Забирать покойного. Для них работа не в новинку, привыкли, профи, и не таких поковали. Завернули мужичка в простынку, положили на носилки и понесли вниз. Но вышло не задача. Лестница в доме оказалась усковата. Не предусмотрели архитекторы, что по ней будут таскать носилки, а учитывая, что этаж последний, вообще труба. Хоть вертолет вызывай. Но мы же говорим о профессионалах. Не минутной заминки на раздумье. В доме же есть лифт. Моментально привязывают сгоревшего к носилкам ремнями и стоямя засоввывают их в лифт. Верхний край простыни естественно спадает, и лицо несчастного предстаёт во всей обгоревшей красе. Никто из трудящихся вместе с погибшим ехать вниз естественно не собирается. Один бежит вниз, а второй остаётся наверху, жмёт кнопочку, выдёргивает руку, и лифт отправляется в путь. Ничего, никуда погорелец не денется, он же не золотой, а ценности из карманов уже вынули. Но не предусмотрели профессионалы конструктивной особенности лифта. Лифт забирал попутчиков Если кто-то из живущих между первым и последним этажом нажмёт кнопочку, ползущий сверху лифт притормозит и гостеприимно откроет двери. Кнопочку нажал дедушка с пятого этажа. Двери гостеприимно раскрылись. Добро пожаловать, ват. Дедушка был подслеповат и не сразу разобрал, кто едет сверху. Мало того, вежливо поинтересовался: "Вы вниз?" Покойник Пахамский по промолчал. Дедушка не обиделся, мало ли какие у человека проблемы. Зашел в лифт и сам нажал кнопочку. Двери закрылись, и тут пенсионер почувствовал подозрительный запах гари. Повернулся, посмотрел повнимательней на лицо попутчика. Но инфаркт не случился, хотя потрясение было не детским. Дедушка войну прошел и не такое видел, а вот работник морга войну не проходил. И вообще он ждал покойника, а из лифта вышел живой, вернее, вывалился, и с таким выражением лица, словно ему трамваем ногу отрезало, и само собой с приветственными словами, из которых позволительно написать только мать. Не прими грузчик и перед выездом на грудь в морг привезли бы двух покойников. В общем, не пользуйтесь услугами ненадёжных перевозчиков. Лучше переплатить, но доехать спокойно.